Глава 66. Сидя на диване в своей гостиной с развернутой на метр утренней газетой в руках, я, округлив глаза, не верила увиденному. Крупными буквами на весь разворот значилось громогласное название статьи. Таша Робинсон не настоящая мать детей Робина Робинсона. Я понимала, что авторство статьи принадлежит желтой прессе. Но тот факт, что якобы сама Полина Джорджевич дала громкое интервью на пресс-конференции, устроенной в честь её новой коллекции, в котором она якобы во всеуслышание заявила, будто я не являюсь настоящей матерью Тенны и Джоуи, меня возмущало. Какая наглая ложь. Эти писаки клеветали на саму Полину. Да как у них рука поднялась, как язык повернулся. В ярости скомкав газету, я бросила её на журнальный стол и сразу же начала подбирать слова — которыми буду утешать Полину. Хотя представить то, что эта стальная женщина будет нуждаться в моём утешении, я не могла. И тем не менее, уже спустя полчаса, встретившись с Полиной в Петитфаз, заказав себе только холодный клюквенный морс, я с яростью, сжимая в своих руках беспощадно скомканную мной этим утром газету, едва сдерживалась, чтобы не сорваться на крик. Это дело рук Флаффи. Она распространяет слухи, чтобы обогатиться. Таша. «Нет, я просто в недоумении от этой лжи. Как они могут ссылаться на тебя, зная, что ты в любой момент можешь опровергнуть эту чушь?» «Таша...» «Я из-под земли достану эту кукушку». «Таша, послушай меня», — неожиданно резко потребовала Полина. Я, наконец, оторвав взгляд от помятой газеты в своих руках, внимательно посмотрела на собеседницу. Как вдруг, сверля меня пронзительным взглядом, она максимально чётко отчеканила. «Это я рассказала журналистам о том, что ты никакая не мать этим мальчикам». Моё сердце громко врезалось в грудную клетку, после чего постепенно вернулась в свою орбиту и со скрипом замерла. «Что?» — Сипла переспросила я, не веря своим ушам. «Я это сделала», — мне повторила Джорджевич. «Но зачем? У меня не было ни одной идеи на этот счёт. Потому что я считаю, что мир должен знать о том, что ты этим мальчикам ничего не должна». «Но зачем?» «Кажется, у меня был шок, так как другого вопроса мой мозг больше не генерировал. Таша, я хочу забрать их себе». «Что?» «А вот и сгенерировал. Ты сама разрешила мне забирать мальчишек себе с ночёвкой. Вот и доигралась». «Нет, я совершенно не понимала, о чём она говорит. Таша, я знаю, что справлюсь и смогу их воспитать сама». «И потом, сама посади, у меня ведь на них больше прав, чем у тебя. Это ведь сыновья моего племянника, и если копнуть глубже, тебе они вообще никто». «Что ты несёшь?» «Таша». Полина взяла меня за руку. «У меня не осталось никого, кроме них, и у них не осталось никого, кроме меня». «А как же я?» «У тебя есть большая семья. Дариан, У тебя, безусловно, останемся и мы. Помнишь, однажды ты взяла с меня обещание» что если ты однажды уйдёшь, со мной всё должно быть в порядке. Я пообещала тебе. Между нами состоялась разновидность юридического акта, превалирующего над валютными средствами. Иными словами, уговор дороже денег. Тебе пора уходить, и я должна с достоинством тебя отпустить. «Да куда уходить-то мне надо?» Совершенно ничего не понимая, я вырвала свою горящую руку из холодных ладоней своей собеседницы и, скомкав газету, отбросила её на соседнее кресло. «Таша, очнись уже, наконец!» — Полина развела руками. «Я дарую тебе освобождение, при этом не жертвуя своей волей. Я не просто имею право, я обязана заниматься воспитанием этих детей. Они и мои, понимаешь? Кровь от крови. Но Джоуи... И Джоуи тоже...» уверенно отрезала Джорджевич. «Таша, я отдаю тебе свободу. Нечестно отнятую у тебя этими детьми. Бери же её. Но зачем?» Уставившись ничего не видящим взглядом в белоснежную скатерть, голосом, напоминающим глухой треск, отозвалась я. «Уговор дороже денег. Мы с Робином пообещали друг другу нести ответственность за этих детей до тех пор, пока мы будем способны это делать». Я чётко помню, что уговор звучал именно так. По-видимому, я больше не была способна. Я никогда не была матерью этих детей. Я лишь когда-то до страшного короткий промежуток времени была женой Робина Робинсона, их истинного отца. Неужели наступила пора сбрасывать эту пелену со своих глаз? Я внимательно посмотрела на Полину. О её одиночестве не знал никто больше, чем я. Но даже я не могла постичь его глубину. После смерти Душина, а затем и Робина, она, казалось бы, потеряла всё, но Тэн и Джоуи... Она действительно их любила. Любила по-настоящему. Не вынуждена, как это было в моём случае. «Хорошо». Тяжело выдохнув, сложил руки на животе я, при этом сплетя пальцы, уже начинающие неконтролируемо дрожать. «Я сниму с себя родительские обязанности и передам детей тебе, если ты меня об этом попросишь». «Я прошу тебя», — посмотрела мне прямо в глаза выразительным соколиным взглядом Полина. «Мне больше нечего сказать», — отвела взгляд в сторону я. «Таша», — позвала она меня, буквально заставив снова посмотреть на неё. «Ты была отличной матерью». «Неправда. Ты старалась, как могла. И этого оказалось более чем достаточно. Знаю, я ещё много буду давать интервью СМИ, чтобы освободить тебя от бремени общественного осуждения». «Я сделаю всё от себя зависящее, чтобы для тебя этот период прошёл максимально безболезненно». «Спасибо», — тихо произнесла я, сама не зная, за что именно благодарила свою душевную подругу. То ли за её заботу о моей чести, то ли за то, что она снимала с меня это бремя псевдоматеринства, оказавшееся для меня слишком тяжёлым. Если честно, первую волну облегчения я почувствовала, только увидев заголовок статьи в «Утренней газете», Но теперь, когда Полина проговорила вслух, что действительно хочет забрать у меня этих детей, и что шумиха в прессе, её рук дело и даже чётко проработанный ею план, я словно ощутила отдушину в районе своего сердца. Неужели это всё просто так возьмёт и закончится? Неужели я вновь смогу дышать полной грудью? Неужели до конца своих дней мне не придётся ощущать чувство вины за те эмоции и за то время, которое после ухода Робина я не способна была отдать этим детям. Наблюдая за тем, как я хмурюсь, закрыв глаза и запрокинув голову, заново учусь дышать свободой, Полина улыбалась, но я этого не видела. В темноте закрытых глаз я видела только пустоту. Пространство, расчищенное для зарождения чего-то нового, ещё мне неизвестного, но уже желанного. Я словно перерождалась, не знаю, превращусь ли я в прекрасную бабочку, или стану горбатым китом, продлится ли моя следующая жизнь неделю, или растянется на десятилетие. Главное не промахнуться, и в этот, возможно, последний для меня раз. Иначе, зачем это вообще все?